Глава 16. Изощренное женское коварство. На Земле я никак не мог понять, почему человечество постоянно между собой воюет. В конце концов существует множество способов, с помощью которых можно решить любые проблемы, не истребляя друг друга, прикрываясь при этом всевозможными лозунгами, идеями и убеждениями. В этом мире все было предельно ясно. Войны здесь происходят для того, чтобы я не мог проводить с Янианой столько времени, сколько захочу. Но что такое две недели? Один миг. Затем снова дела, дела, дела. И все они связаны именно с войной. Готовилось решительное наступление на Западе, целью которого являлось освобождение захваченной Трабоном провинции Тасвер. От Дармона Вардов-Татанхорна пришло послание, в котором говорилось, что он готов выступить на нашей стороне, ударив по королевству с севера. Оба этих события оттягивал сезон дождей, к тому времени почти закончившийся, но требовавший отсрочки еще примерно на месяц, чтобы дороги полностью пришли в нормальное состояние после почти полуторамесячного водопада, лившегося с небес. На юге объединенный флот Абдальяра и Трабона в последнее время действовал все более решительно. И уж совсем плохие вести пришли с западных границ империи. Королевство Монтарно, очевидно при поддержке того же Абдальяра, либо по его указанию – объявила войну герцогству эйсен Великого герцога Эйсен-Гермсайндера II я знал неплохо. Однажды Жюстину довольно долго пришлось путешествовать в моем обществе, мною же ему и навязанным. После этого наши отношения всегда были на высоте, а после того, как я занял то место, что занимаю и поныне, к дружеским добавились еще и деловые. Герцогство издревле являлось верным союзником империи, Небольшая горная страна, славящаяся полезными ископаемыми и довольно развитыми технологиями. Обладала еще и неплохой армией, которая помогала ей отстоять свою независимость на протяжении последних нескольких веков. Но ну в тяжелые моменты империя всегда протягивала герцогству руку помощи. Теперь такой помощи мы ждали от Джустина. И вдруг на тебе, ему самому бы справиться с угрозой оккупации. Словом, хоть на четыре части разорвись по числу сторон света, куда мне необходимо было отправиться. Когда после обмена на Горнера я возвратился в Драндер, Еняна встретила меня на удивление хорошо. Она даже не стала пенять мне за то, что я опять влез в очередную авантюру, которая могла закончиться весьма плачевно, и лишь вздохнула, посмотрев сукоризной. Едва я успел при нашей встрече пару раз утонуть в ее глазах, как меня шумной толпой, ворвавшейся в гостиную, окружили дети. Надо же, их всего трое. Кто бы знал, как мы с Яной старались, чтобы в семействе было прибавление. Пока, правда, безуспешно. А шуму от них действительно как от целой толпы. Помимо радости от встречи с любимым отцом, был у детей легкий меркантильный интерес, поскольку ни разу они не оставались без подарков. Вот и на этот раз без них не обошлось. Я усмехнулся, вспомнив мысль, посетившую меня в Сверендере. Взять, что ли, у короля Гатома автограф для маленького Конрада? Как бы там ни было, король Трабона полководец незаурядный, а Конрад спит и видит себя во главе огромной армии, побеждающей все и вся на своем пути. А Затем я решил, что модель боевого корабля, выполненного с удивительной реалистичностью, ему понравится больше. Для Енианы я сам как подарок, но сюрприз нашелся и для нее. Причем какой? Его даже не пришлось тащить через пол империи. Он был изготовлен в дне пути от Драндера в Стенбора там наконец-то удалось собрать действующую модель граммофона. Вернее, изготовить-то его удалось относительно давно, но на то, чтобы добиться от него удовлетворяющего меня звучания, понадобился чуть ли не трехлетний срок. Наконец, я решил, что сделать звук лучше уже не удастся, и заставив его создателей поклясться самой страшной клятвой о неразглашении, отложил его демонстрацию на тот случай, когда придется серьезно оправдываться перед женой. В принципе, ничего сложного в его конструкции нет, и даже удивительно, что в моем мире граммофон появился не на пару веков раньше, как произошло это здесь. Отличие его от патефона заключается в том, что в последнем случае раструб спрятан внутри корпуса. Я решил этого не делать, тем более, когда под рукой есть такой замечательный человек, как Альбрехт Грастар. Я тайком продемонстрировал Альбрехту чудесный механизм, в очередной раз поразив его до самой глубины души. Пообещал следующий экземпляр изготовить для него лично, тоже взял с него слово о сохранении строжайшей тайны и поручил сделать раструб достойным того, что выходит из его рук. В общем, расписать его красиво. Так и лежал граммофон в ожидании того, что ему придется загладить очередную мою вину перед любимой. Как оказалось, после возвращения с Сверендера вины за мной не нашлось, но и терпения на большее у меня уже не хватило. Яна была поражена не меньше Грастара. Еще бы, не какая-нибудь тривиальная музыкальная шкатулка, а устройство, из раструба которого помимо музыки доносится еще и человеческий голос. Это меня звучание до сих пор заставляло недовольно морщиться, но ведь мне и было с чем его сравнивать. Кначалу я хотел записать какую-нибудь песенку в своем исполнении. Но, вспомнив, как однажды Яниана обмолвилась о том, что после одного случая мои песенки не слишком-то ей уже и нравятся, отказался. Взамен этого записали тенора из оперного театра в аккомпанементе скрипача Эрария. Затем мне пришла в голову поистине гениальная идея. Такое иногда бывает даже со мной. Отправить готому звуковое письмо от Яниана. Я сидел в кресле, глядя на то, как Яна что-то наговаривает в рекордер на незнакомом мне языке, и старательно прятал в себе улыбку, которая так и пыталась вырваться наружу. «Милая, это же не видео», — думал я, глядя на принаряженную, будто бы к особому случаю, Яниану. «Король готов все равно не увидит, во что ты была одета, и как к лицу тебе это новое платье и эта прическа». Языка, на котором она наговаривала письмо, я совершенно не знал, и уж было подумал, что он какой-то особый королевский, когда промелькнувшее знакомое слово позволило мне предположить, что он телоский. Существует такой, мертвый, как и наша латынь, и мне из него была знакома лишь парочка выражений. Я пожалел, что не знаю его, уж больно был у и язвительный тон, и отошла она от рекордера, весьма собой довольная. Не забыв, впрочем, посмотреться в зеркало, как она выглядела при записи. Дальше все оказалось просто. Имелся у нас один из разоблаченных шпионов Гатома, Вот ему-то и поручили в обмен на свободу передать звуковое письмо своему королю, научив пользоваться граммофоном. Рисковать своими людьми не хотелось. Неизвестно, как отреагирует Гатом, да и толку с этого человека было ноль, даже если заставить его трудиться на благо империи. Не приучен он к труду, какому бы то ни было. Хотя, если вспомнить любимую поговорку одного из моих преподавателей в прежнем мире, как говорил Антон Павлович Чехов, Ежели зайца бить, так он и спички научится зажигать. Возможно, стоило и попробовать. Яркая была личность, чего уж там. Это я преподаватель. Но граммофонами в войне не победишь, и потому следовало отправляться в дорогу. Для начала я выбрал самую короткую, на юг, в морской порт Гроугенд, куда всего три дня пути. Покрытие Гроугендского тракта, пожалуй, самое лучшее на семи трактах, имеющихся в империи. Что и неудивительно, близость Гроугента к столице, небольшая протяженность тракта, ну и количество всевозможных грузов, доставляемых по нему в Драндер, играла свою роль. Правда, существует и еще одна дорога, водная, по реке Арни, чье русло проходило сквозь столицу империи и в чем устье при впадении в Тускойский залив расположен Гроугент. К середине второго дня появилась возможность сократить время в пути сразу на несколько часов, свернуть с тракта и отправиться напрямик через горы. Дорога недоступная для повозок и тем более для карет, но вполне проходимая для всадников. О ее существовании я слышал и раньше, правда ездить по ней не приходилось. На этот раз в моем окружении нашелся человек, которому спрямлять по ней путь приходилось не раз, так что решение я принял сразу. Едем. Дорога через перевал, больше похожая на тропу, действительно оказалась вполне проходимой. Разве что пару раз в особо опасных местах пришлось спешиваться и брать ворона под усцы. Наконец, миновав неглубокую речушку и широкий заросший яркой зеленью лук, дорога поползла вверх. Впереди перевал, объявил наш сусанин, и с него открывается отличный вид на сам Гроугент и его гавань. И на самом деле вид с перевала открывался отличный. Проводник, едущий впереди застыл, но не потому, что позволил себе полюбоваться распахнувшимся перед ним видом. Поравнявшись с ним, застыл и я, резко рванув повод ворона на себя и заставив коня даже попятиться. И было с чего. В гавань Гроугента входили корабли. Много кораблей, и все они не были имперскими. Заходившее светило било своими лучами прямо в глаза, так что пришлось надвинуть шляпу, прикрывая полами лицо, чтобы все разглядеть получше. Но ничего не изменилось. Флот явно не принадлежал империи. Но почему тогда молчат пушечные батареи на фортах? Их при входе в гавань Гроугента целых три. Две на оконечностях мысов и еще один посередине входа на искусственном острове. Мы закончили строительство форта не так давно и года не прошло. И кто бы только знал, сколько сил и средств на него было потрачено. Сначала пришлось возвести остров, благо хоть глубина там оказалась не слишком велика, а уж затем и сам форт. Но своего мы добились. Прежде пушки не могли перекрыть всю ширину входа в гавань, им попросту не хватало дальнобойности. После постройки форта любой входящий в Гроугенд корабль оказывался под обстрелом сразу с двух сторон. Я машинально взглянул на сам город, защищенный со стороны моря мощными бастионами. Но нет. И там все было как обычно, как будто бы в гавань, которую они призваны защищать, не входил вражеский флот. Я тревожно посмотрел на Калайна. Что это? Предательство? Заговор? Что-то еще? И поймал в ответ такой же недоуменный взгляд. Солнце на несколько мгновений спряталось за одиноким кудрявым облачком, и тревога моя мгновенно переменилась на радость. Корабли с такими обводами корпуса могли быть только тремурами. А это означало одно. Помощь пришла оттуда, откуда ее совсем не ждали из Скардара. Но как же они решились? Со Скардаром у Империи договор, и военный, и торговый. Но ведь в противниках у нас не кто-нибудь, а сам Абдальяр. Государство, чей флот считается самым мощным в этом мире, и Скардару ссориться с ним не с руки. Ладно, до того времени, когда все выяснится, осталось совсем недолго. Ведь как раз к тому времени, когда мы спустимся с перевала и окажемся в Гроугенте, корабли уже встанут на икоря на внутреннем рейде. К Скардару я имел самое непосредственное отношение, ведь не так давно, еще и шести лет не прошло. Мне пришлось править им чуть ли не около года. Меньше, если принимать во внимание тот факт, что в самом Скардаре я находился всего 4-5 месяцев. Но это-то как раз ничего и не меняет. Мне пришлось отправиться в Скардар через три месяца после нашей с Янианой свадьбы. Отлично помню выражение ее лица после того, как я объявил ей об этом. Мой вояж не затянется надолго», – убеждал я с грустью смотревшую на меня Яниану. «Три, максимум четыре недели в одну сторону, столько же обратно. Ну и на месте месяц, и только в самом крайнем случае. и того получается три. Пойми, побывать там мне необходимо, хотя бы для того, чтобы лично вернуть вот это». Я указал на кинжал кривизной своего клинка, напоминавший гигантский коготь какого-то хищного зверя. «Таких хищников в природе не существует». Но помимо олицетворения власти в Скардаре, он подразумевал собой коготь морского дракона, существа насквозь мифологического. На то время формально я продолжал оставаться правителем Скардара. На деле все было сложнее. Для того, чтобы контролировать ситуацию в стране, необходимо было там находиться. Находиться постоянно, а не наездами. Скардар не колония Великобритании в Северной Америке, или испанская в Южной. Это государство с ничуть не менее славным прошлым, чем у самой империи, так что попытка управлять им на расстоянии – самая глупая мысль из всех тех, что могла бы прийти мне в голову. Не сомневаюсь, останься я там, на волне той популярности, которую приобрел после выигранной морской войны с изнердом. Я легко укрепил бы свои позиции правителя. Расставил бы своих людей на ключевых постах, где надо занялся бы популизмом, а где необходимо жестко закрутил гайки, и все бы получилось. В конце концов люди, во многом благодаря которым я и вознесся на Скардарский трон не говорили о том, чтобы я занял Скардарский престол на время. Тогда с их стороны это была отчаянная попытка отстоять независимость своей родины в почти безнадежно проигранной войне могучему противнику. Но за все и всегда необходимо платить. Это один из самых непреложных законов нашей жизни, и когда передо мной встал выбор остаться там или вернуться к тебе, любимая, я его сделал. Теперь же мне остается сделать так, как я считаю правильным. Передать власть. Потому что я не желаю проводить в Скардаре большую часть времени, навещая империю редкими и недолгими наездами, а святое место пусто не бывает. Рано или поздно найдется новый человек, который меня свергнет. Так что лучше я сделаю это сам. Передам власть тому, кого считаю достойным. И мы убьем сразу двух зайцев. У Скардара будет прекрасный правитель, который, впрочем, даже не подозревает о готовящейся ему роли а я не буду чувствовать себя человеком, у которого власть отобрали. Если быть откровенным, она мне там и даром не нужна. Но самолюбие, знаешь ли?» Примерно такими словами я и постарался объяснить Ениане необходимость моей поездки. В Скардар я отправился со второй имперской эскадрой. А то засиделись, понимаешь ли, в родных водах каботажники. Другой целью было сменить четвертую имперскую эскадру, находящуюся в водах Скардара в рамках договора о военном и торговом сотрудничестве, заключенного между нашими державами. «Разумное решение», — прокомментировал Иджин Дир Пьетросса, глядя на корабли, стоявшие на внутреннем рейде Гавани Абидоса, столицы Скардара. «Дир Пьетросса — человек так много для меня значащий, который очень мне помог и которого я считал своим другом». Я пожал плечами. Мол, никогда я не считал себя особенно глупым. Но прибыл я с эскадрой совсем не за тем, о чем ты мог подумать. Укрепить мою пошатнувшуюся власть. Конечно, воевать двумя имперскими эскадрами с флотом Скардара без рассудства. Уж кому, как ни мне, об этом знать, но дело было в другом. В сущности, опереться в Скардаре я мог только на офицеров флота. Слишком уж много мы с ними вместе прошли во время войны с изнердом, и присутствие на кораблях империи моих соотечественников давало дополнительную помощь. Передача власти в Дертапире, резиденции правителей Скардара и Джанудир Пьетроса, происходила необыкновенно буднично. Я заявил о том, что добровольно отказываюсь от нее в пользу человека, который имеет на нее значительно больше прав. Это действительно соответствовало истине. Иджин мог гордиться своими предками, среди которых были и бывшие правители страны. Затем сам джин произнес необходимые в данной ситуации слова, и частью из них была благодарность мне. Но не за передачу ему власти, а за мои прежние заслуги перед Скардаром. В общем, все действие не представляло собой ничего особенного. Значительно сложнее было убедить Дир Пьетроса в необходимости такого шага, но мне удалось и это. Уже на следующий день после церемонии, во время которой я в торжественной обстановке передал ему символ Скардарской власти, Мы встретились с ним вновь. «Не все так просто, господин Дертарьер. Не все так просто», — заявил я и Джину. И Дир едва заметно напрягся. «Одно дело, когда разговор происходит между друзьями, и совсем другое, когда услугу требует у человека, ответственного за судьбу целой державы. Понятно же, что управителей не просят денег взаимы до зарплаты». Я выдержал необходимую паузу, затем заявил. Мне хотелось бы оставить у себя Тримуру принцесса Яна. На мой взгляд, гордость скардарских корабелов. Уж слишком многое у меня с ней связано. Взамен могу предложить любой из приглянувшихся фрегатов империи. В ответ я услышал слова Иджина о том, что он правильно поступил, лишив меня дертарьерства, поскольку таким негодяем, как я, не место на скардарском престоле. Дальше было застолье, частью посвященное вступлению Дир Пьетроса в должность, но не в меньшей части и моей встречи с соратниками по войне с Изнярдом. Нам было о чем вспомнить, и потому в один день мы попросту не уложились. К слову, новый диртарьер оказался негодяем не в меньшей степени, чем прежний, то есть я, поскольку тянул с подписанием договора с империей долгие три недели. Все это замечательно, балы, пирушки и встречи со старыми друзьями, но ведь дома меня ждало столько дел, Наконец, не выдержав, я заявил Иджину о том, что при оттягивании подписания методы бывают и изощреннее. После чего в осторожных выражениях поведал ему, как именно добивался такого подписания от Яниана, когда сам был диртарьером. Мне тогда пришлось проявить столько мужества в амурных делах, что, должен признаться, я и сам от себя такого не ожидал. Дир Пьетроса долго хохотал, заявив напоследок. «Женщины всегда были коварней мужчин, тут уж ничего не скажешь». Имелось у меня в Скардаре и еще одно дело. Очень уж хотелось встретиться с прежним правителем Минуром, в свое время передавшим мне власть так же добровольно, и его сыном Диамоном, сумевшим немало попортить мне жизнь. Но, к сожалению, ничего не получилось, поскольку оба они успели тайком сбежать из страны, по слухам, в Абдальяр, который теперь стал нашим противником в войне. Получилось другое – отблагодарить человека Мидора Грюста, в свое время очень мне помогшего. Правда, жил он совсем не в Скардаре. На обратном пути в Империю мы заглянули в одну малоизвестную бухту, расположенную на восточном побережье земель, принадлежавших как раз Абдальяру. Как и оказалось, в бухту, на берегу которая имелось небольшое селение, окруженное по периметру частоколом, мы зашли удивительно вовремя, но укрепление опять напали доинты доинтов я знал, причем довольно неплохо, Они представляли собой затерянное в джунглях материка весьма воинственное племя, у которого я даже умудрился побывать в плену. Правда, всего два дня, но мне хватило и этого. После того, как мне удалось сбежать от них, я и набрел на это селение, как раз во время попытки доэнтов его захватить. Правда, на этот раз разница была существенная. Ныне я представлял собой необорванного человека, державшего на плече древка с примотанным к нему обрывками одежды длинным ножом, а командовал целой эскадрой. Конечно же, много славы в сражении с дюжиной пирог Доинтов при всем желании добыть не удастся. Но почему же было не помочь хорошему человеку, Мидору Грюсту, так много в свое время для меня сделавшему? После нескольких залпов картечью, оставшиеся на плаву пироги с трудом дотянули до берега, а выбежавшие из форта защитники завершили то, что мы сами сделать не успели. Надеюсь, дойнты теперь надолго забудут дорогу сюда. Самого Грюста я обнаружил лежащим в постели, и вид его весьма красноречиво указывал на то, что надолго он на этом свете не задержится. Что ж, по крайней мере, наша помощь пригодится его семье и его людям. Грюст узнал меня сразу, хотя теперь трудно было разглядеть во мне того оборванца с запавшими щеками, когда мы встретились впервые. «Господин Де Коэн, Сделал он попытку приподняться в постели, после чего судорожно закашлялся и долго не мог отдышаться. «Лежи, лежи!» — успокоил я его, присаживаясь в изголовье на деревянный некрашенный табурет. «Что с тобой случилось и чем я смогу помочь?» «Попал в горах под ливень!» — начал рассказывать он. «В молодости и чихать бы не начало сейчас!» И Грюст безнадежно махнул рукой. «Да ты и сейчас как будто бы не старик!» И действительно, Мидор никак не выглядел старше 50 лет. «Когда-то я едва выжил после этого», — Грюст показал на синий неровный шрам, видневшийся у него на груди через распахнутый ворот рубахи. «Выходит, действительно, чиз не врал», — перевел он тему разговора, указывая подбородком на мой наряд. «Выходит так. Не врал и я, когда обещал отблагодарить тебя при случае. Так все же, чем я могу тебе помочь?» Оружие, продовольствие, золото, что-то еще. Все что угодно. Спасибо. Главное вы уже сделали. Теперь они долго сюда не сунутся. Грюст замолчал, тяжело дыша, и в груди его хрипело так, что почти не слышен был треск дров в очаге. Тогда скажи мне, где я смогу найти Эдмоса Фрейга, капитана Декку. У меня к нему неоплаченный должок. Вот уж кому я с огромным удовольствием влепил бы в борт залп принцессы Яны, хотя для его посудины этого было бы чрезмерно много. До сих пор иногда в холодном поту просыпаюсь, когда мне снится зубастая пасть акулы на расстоянии вытянутой руки. А познакомился я с этой акулой как раз благодаря ему. Медоргрюст кивнул. «Я знаю, что произошло на борту Декку, и поверь, в этом нет никакой моей вины». Мне неизвестно, где сейчас Фрейг. Мы лишь раз виделись после твоего отъезда отсюда. Теперь сюда ходит новый корабль. Сейчас перед смертью мне нет смысла лгать. Я тебе верю, Грюст. Иначе вряд ли бы от твоего форта к этому времени осталось бы что-нибудь, кроме дымящейся залы. Я сидел, глядя на закрывшего глаза Грюста, и думал о том, что хоть в этот раз не опоздал отплатить за добро добром, потому что именно такие долги должны оплачиваться в первую очередь. Все эти события я и вспоминал, приближаясь к Гроугенту, на рейде которого вставали на якоря корабли Скардара.